Глава 6. В 2 часа ночи на 20 февраля, час в час пять суток после отбытия из Петербурга, наш поезд дополстки до Николаевского вокзала в Москве. Ванюхи, никогда не бывавшие в первопрестольной, не знавшие, где находится Лубянка, она чека, не умевшие, даже, как оказалось, говорить по телефону, попросили меня оказать им содействие во всем этом. Они вдруг стали очень ласковыми и услужливыми. Довели меня до телефонной будки. Я позвонил и попросил дать мне Лубянку. Соединили. «Алло?» «Привезли из Петербурга арестованного», — сказал я. «Конвой просит выслать автомобиль для доставки». «Звоните в областную чеку на Лубянку-14». Позвонил туда, ответили. «Да что вы, с неба свалились, что ли?» Все ночные поезда из Питера давно уже пришли. Мы ехали поездом особого назначения, сказал я. Нужен автомобиль для доставки арестованного. Все автомобили в разгоне, в ночной работе. Пусть ведут его пешком. Да идти-то он не может. Болен, что ли? Не болен, а слаб. Конвоя сколько? Трое. Пусть понесут. Ванюхи внимательно слушали весь разговор. И, услыхав идти, он не может, а слаб, не на шутку струхнули. Им казалось, что близится час расплаты. Все трое наперебой стали просить меня. «Барин, уж вы нас не выдавайте, ведь это мы по глупости. Сами вы, барин, не просили, а нам и невдомек было. Да вот вам крест, барин, что мы это не со зла. Они думали, что чем чаще будут употреблять слово «барин», тем мне будет приятнее». «Стыдно, ребята», — сказал я. «Ну да что там много говорить? Автомобили за нами не пришлют, сам те я не могу, по вашей же милости. Значит, берите меня под руки и ведите. Я буду показывать вам дорогу». Ванюха и Петруха подхватили меня под руки. Гаврюха услужливо схватил мой чемоданчик, и мы поплелись на Лубянку-14, куда заявились около трех часов ночи. Областная чека помещалась в обширном двухэтажном здании в глубине большого сада, выходившего на улицу. Через несколько лет на этом месте выросло многоэтажное здание областного московского ГПУ. У ворот стоял охранник с ружьем, в глубине сада у входной двери другой. Меня ввели в регистратуру. Там в одиночестве за столом восседал дежурный чекист в военной форме, «Пожилой, толстый и сонный армянин. Везло мне на армян». Получив от конвоя сопроводительные документы и взятую у меня при обыске пачку бумаг и книг, он громко прочел мою фамилию и сказал с типичным акцентом. «Ну вот, скажи, пожалуйста, наконец-то приехал. Тут уже столько дней две гражданки всю ходают и ходают, тебя ищут». Я не очень удивился, так как догадался, что ВН приехала в Москву. Вместе со своей родственницей она, что ни день, ходила на лубянку и справлялась о бесследно исчезнувшем муже. Подписав какую-то бумагу, чекист вручил ее моим конвоирам и отпустил их. В полном восторге вонюхи немедленно исчезли, причем один из них бросил мне на прощание счастливо оставаться. Какой иронический смысл приобретает при некоторых обстоятельствах Обычно отнюдь не ироническое выражение. Армянин позвонил и сдал меня вместе с сопроводительным пакетом другому чекисту. Тот повел меня по ряду освещенных комнат первого этажа в правый конец здания. Комнаты были уставлены столами, за ними сидели люди в военной форме, что-то писали, шумно переговаривались. У некоторых столов чинили допросы обвиняемым. Ночная жизнь кипела». В чеке, а позднее в ГПУ и НКВД, вся работа шла ночью. Лишь впоследствии я на опыте понял причины такого обстоятельства. Но об этом я расскажу впоследствии. В последней небольшой комнате стояло четыре следовательских стола, за тремя из них велись допросы. На четвертый стол, за которым никто не сидел, конвоир положил мой сопроводительный пакет, а мне предложил пройти в дверь, распахнув ее передо мною. Дверь вела во мрак. Чекист предупредил три ступеньки и захлопнул за мной дверь. Мрак был неполный. Под потолком тускло горела электрическая лампочка. Но после яркого освещения следовательских комнат надо было еще приучить свои глаза к полутьме.